Наконец демон этот остановился и, повернувшись к немевшим от восхищения Порбусову и Пуссену, сказал им: "Эти вещи ещё далеко до моей прекрасной наважежи. Однако под таким произведением можно поставить своё имя. Да, я подписался бы под этой картиной, прибавил он, вставая, чтобы достать зеркало, в которое стал её рассматривать. А теперь пойдёмте завтракать, сказал он. Прошу вас обоих ко мне. Я угощу вас копчёная ветчина и хорошим вином. Эх, эх, эх. Несмотря на плохие времена, мы поговорим о живописи. Мы всё-таки что-нибудь до значим. Вот молодой человек не беспособности, добавил он, ударяя по плечу Никола Пуссена. Тут, обратив внимание на жалкую курточку норманца, старик достал из за кушака кожаный крышельек, порылся в нем, вынул два золотых и протягивая их Пуссену, сказал: "Я покупаю твой рисунок. Возьми", сказал порбу с Пуссену, видя.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 И беседуя об искусстве, дошли до стоявшего неподалеку от моста Сан-Мишель красивого деревянного дома, который привел в восторг Пусса своими украшениями дверной колотушкой, оконными переплетами и арабесками. Будущий художник оказался вдруг в приемной комнате. Около пылающего камина, близ стола, уставленного вкусными блюдами и по неслыханному счастью в обществе двух великих художников столь милых в обращении. Юноша сказал Порбусновичу, видя, что тот уставился на одну из картин. Не смотрите слишком пристально на это полотно. Иначе вы впадёте в отчаяние. Это был Адам, картина, написанная Мабузе, затем, чтобы освободиться из тюрьмы, где его так долго держали займодавцы. Тя фигура Адама полна была действительно такой мощной реальности, что с этой минуты Пуссену по стал понятен истинный смысл неясных слов старика. А тот смотрел на картину с видом удовлетворения. но без особого энтузиазма как бы думая при этом я получше пишу в ней и есть жизнь сказал он мой бедный учитель здесь превзошёл себя но в глубине картины он не совсем достиг правдивости сам человек вполне живой он вот-вот встанет и подойдёт к нам но воздуха которым мы дышим неба которое мы видим ветра который мы чувствуем там нет да и человек здесь только человек между тем В этом единственном человеке только что вышедшем из рук Бога должно было бы чувствоваться нечто божественное. А его-то и недостаёт. Мабузе сам сознавался в этом с грустью, когда не бывал пьян. Посен смотрел с беспокойным любопытством то на старца, то на порбуса. Он подошёл к последнему, вероятно, намереваясь спросить имя хозяина дома, но художник с степенным видом приложил палец к кустам, и юноша, живо заинтересованный, промолчал, надеясь рано или поздно по каким-нибудь случайно оброненным словам угадать имя хозяина, несомненно человека богатого и блещущего талантами, о чём достаточно свидетельствовали и уважение, проявляемое к нему. порбусом и те чудесные произведения, какими была заполнена комната. Увидев на тёмной дубовой панели великолепный портрет женщины, Пуссен воскликнул: "Какой прекрасный Джорджоне!" не возразил старик. "Перед вами одна Из ранних моих вещиц, Господи, значит я в гостях у самого Бога живописи сказал простодушно Пуссен. Старец улыбнулся, как человек давно свыкшийся с подобного рода похвалами. Фрэнховер. Учитель мой, сказал Порбус, не уступите ли вы мне немного вашего доброго рейнского? Две бочки, ответил старик. Одну в награду за то удовольствие, которое я получил утром от твоей красивой грешницы, а другую в знак дружбы. Ах, если бы не постоянные мои болезни, продолжал порвус. И если бы вы разрешили мне взглянуть на вашу прекрасную нуажезу, я создал бы тогда произведение высокое, большое, проникновенное и фигуры написал бы в человеческий рост. показать мою работу воскликнул в сильном волнении старик нет нет я ещё должен завершить её вчера поздно вечером сказал старик я думал что окончил свою ноазежу Её глаза мне казались влажными, а тело одушевлённым. Косы её извивались, она дышала. Хотя и мною найден способ изображать на плоском полотне выпуклости и округлости натуры на сегодня утром при свете Я понял свою ошибку. А чтобы добиться окончательного успеха, я изучил основательно великих мастеров Калорита. Я разобрал, я рассмотрел слой за слоем картины самого Тициана, короля света. Я так же, как этот величайший художник, наносил. Первоначальный рисунок лица светлыми и жирными мазками, потому что тень только случайность. Запомни это, мой мальчик. Затем я вернулся к своему труду и при помощи полутоней и прозрачных тонов, которые я понемногу сгущал, передал тени. вплоть до чёрных, до самых глубоких. Ведь у заурядных художников натура в тех местах, где на неё падает тень, как бы состоит из другого вещества, чем в местах освещённых. Это дерево, бронза, всё что угодно, только незатенённое тело